Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенное обязательство, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом тройки комендант товарищ Зуба обязался бы увеличить свой рабочий день до ч е т ы р н а д ц а т часов, а научный консультант товарищ в ы б е г а л л а отказался бы от обеденного перерыва.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 а план минувшего полугодия лишь на тринадцать процентов, и кроме того, комендант мстительно напомнил хлебовводову о существовании богатейшей залежи отложенных дел двух, трех и четырехлетней давности. Только теперь, по-видимому, тройка осознала наконец, в какой глубок... й как и луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении т р о й к и было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на десять. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже хлебовводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел. за счет непропорционального увеличения количества болтовни и п р е р е к а н и й Что же касается второго выхода, то с ним в ы с у н у л с я самый слабонервный из всей компании. Профессор в ы б е г а л а Он предложил передать часть дел некой двойки в составе пяти человек, з а с е д а ю щ и й в городе Харахота. И занятый рационализацией всего лишь одного необъясненного явления электрического червяка Алгой х а р х о я Лучше бы выбегал и сидел себе тихо, докопался в бороде, не высовывался бы, не м а л о д у ш н и ч а л не бросал бы тени, не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет тройки. Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу моншер сиву кондузи си ком у себя дома ву финере трэмаль мой дорогой если вы здесь будете вести себя как дома вы кончите плохо вот тут и наступила кульминация кризиса который как видно дожидались мои магистры